Глава 32. На этот раз Шура успел вовремя. Он оказался в коридоре в тот самый момент, когда сержант поднимал руку с револьвером на уровень глаз, чтобы прицелиться в дверь. «Смотри, не промахнись», — посоветовал он, «а то мишень маловата. «Смотри за собой и не мешай», — отозвался тот, совмещая мушку с целиком. — А я за порядком смотреть буду. Раздался выстрел, дверь задрожала и постепенно исчезла, как будто погасла. Сержант удовлетворенно кивнул, словно вынося самому себе благодарность за беспорочную службу и стойкое перенесение невзгод и тягостей, связанных с ее несением, потом обернулся к Шуре. — Ну, летать не устал? — Устал не летать. С вызовом ответил Шурочка. Это что, у вас всех здесь так из полета встречают? Как? По-хамски. Человек, понимаешь, бороздит просторы воздушного океана, укращает ветер, братается с небесными потоками, беседует со звездами, а ему никакого почтения. Да Доколе? Доколе, спрашиваю я вас, уважаемые, будем мы с вами учинять и, главное, терпеть сие потребства. Шуру понесло. Он уже полностью погрузился в выбранный образ то ли плевака, то ли коней и все более и более набирал обороты. Пеппер, однако, смотрел на него со спокойной терпимостью во взгляде, примерно так, как смотрят родители на заигравшихся своих несмышленышей. Он просто молча стоял и ждал. И это оказалось гораздо более действенным средством снижения аффекта, нежели споры, аргументы, логические построения. и прочая словесная эквилибристика. Шура покипел еще немного и затих. — Ну вот, — констатировал сержант, — пар гудок ушел. — Странно, вы здесь, — не удержался от претензий доктор. — Все вам не так. На вопросы не отвечаете, от диспута уклоняетесь. Один порядок на уме. — Ты о ком сейчас? С добродушной улыбкой спросил Пеппер. Он уже протер любимый револьвер носовым платком и спрятал его в кобуру. Обо всех! И о тебе, в частности. Я обо всех говорить не буду. Не имею морального права, а о себе скажу. Прав ты, Шурочка, как есть прав. Порядок для меня все. И на вопросы я не отвечаю, тут все верно, и от диспутов уклоняюсь. потому что не люблю я их, меня от них поучит. Я все-таки до офицер, если ты помнишь. Мое дело приказы выполнять, но у меня для тебя есть радостная новость. — Это какая же новость? — недоверчиво спросил Шурочка. Но не верил он в радостные новости от сержанта Пеппера. Поэтому, наплевав на дорогой костюм, уселся на полу по-турецки и начал набивать труп. «У тебя скоро день рождения», — торжественно объявил Пеппер. Но забуровил», — хмыкнул Шура, прикуривая. «У меня день рождения в апреле, а сейчас февраль. А ты что, уже тортом с сухеньким запасся? Так э, рано еще пропадет тортик-то». «Нет, тортика у меня нет. А день рождения у тебя скоро». «Ну, конечно». Только два месяца потерпеть осталось. Ты забыл, дорогой. Времени нет. Так что докуривай свою трубку и поднимайся. Пора. С этими словами сержант подошел к одной из оставшихся дверей и засунул ствол револьвера в замочную скважину.